Глава 26. Параграф 1. Убийство Волопаевский. В великой княгине Елизавете Фёдоровне, великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна Константиновича, Константина Константинча, Игоря Константинча и князя Владимира Павловича Поле. Летом 1918 года в городе Алапаевский Верхотурского уезда Пермской губернии, недалеко от Екатеринбурга, содержались в заключении великая княгиня Елизавета Фёдоровна, великий князь Сергей Михайлович, князья Иван Константинович, Константин Константинович, Игорь Константинович и князь Владимир Палч-Полей. В ночь на 18 июля 1918 года все они исчезли из Алапаевска, а утром большевики расклеили по городу объявления, что их похитили белогвардейцы. Население не верило этим объявлениям, но задавленное террором, оно не смело проявить своей инициативы. 28 сентября Алапаевск был освобождён от большевиков. Военная власть поручила чиновнику Мальшикову начать полицейское расследование. С 11 октября у члена суда Сергеева возникло судебное расследование. К 7 февраля 1919 года оно перешло ко мне вместе с делом об убийстве царской семьи. Вот что установлено расследованием. Узники прибыли в Лопаевск. 20 мая 1918 года и были помещены в здании так называемой «Напольной школы» на краю города. Это каменное здание из четырех больших и двух малых комнат с коридорной системой. Угловую комнату с левой стороны коридора занимала охрана. Далее по той же стороне коридора шли три комнаты. В первой жили Сергей Михайлович и Владимир Павлович Полей с их служащими, Фёдором Михайлочэм Ремизем и Круковским. В следующей Константин Константинович и Игорь Константинович. В угловую комнату занимали Елизавета Фёдоровна и состоявшие при ней сёстры Марфа Мариинской общины, Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. В угловой комнате с правой стороны коридора жил Иван Константинч Следующий помещался в лакей Кален, дальше шла кухня. Позднее прибыл врач Сергей Михайлович, доктор Гельмерсен, также поселившийся в школе. Отдельного комиссара при заключённых не было. Власть над заключёнными проявляли многие большевики, игравшие в Алопаевске наиболее видную роль. Это были Григорий Павлов-Абрамов, председатель Савдепа. Иван Павлов-Абрамов, Михаил Иванов-Гасников, Михаил Леонтьев-Заякин, члены Савдепа. Дмитрий Васильевич Перминов, секретарь Савдепа. Николай Павлов-Гавырин, председатель ЧК «Авдепа». Пётр Константинович Старцев, Пётр Александров Зирянов, Михаил Фёдоров Останин, члены ЧК. Василий Петров Постников, судья. Иван Фёдоров Кучников, начальник красноармейского отряда. Ефим Андреев Соловьёв, комиссар юстиции. Владимир Афанасьев Спиридонов, административный комиссар. Сергей Алексеев Павлов военный комиссар, Алексей Александров-Смольников, Егор Иванов-Сычев, Василий Павлов-Гавырин, Евгений Иванов-Наумов, Дмитрий Петров-Смирнов, Иван Дмитриев-Маслов, Василий Рябов, Михаил Насонов. Рабочие большевики. Все это русские люди, местные жители Алапаевской его окрестностей. Краул всегда состоял из шести лиц: моджар, красноармейцев, местных рабочих, назначавшихся совдепом или чека. Служившая узником в качестве приходящей поварихи Кривого, её помощница Пиздина Замятина и рабочий охранник Старцев показали Эти свидетели были допрошены членом суда Сергеевым Кривого 25 октября 1918 года, позднее заметенно 14 декабря того же года и Старцев 18 того же декабря в городе Алапаевский. Кривого Комнат их князей была только самая простая, необходимая обстановка: простые железные кровати с жёсткими матрацами, несколько простых столов и стульев, мягкой мебели не было. К часу дня я готовила завтрак, в 4 подавался чай, а в 7 часов обед. Князья занимались чтением, гуляли, работали в находящемся при школе огороде. С разрешения разводящего красноармейского караула князья ходили в церковь и совершали прогулки в поле, которое начинается за школой, ходили одни без охраны. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна занималась рисованием и подолгу молилась. Завтрак и обед ей подавали в комнату. Остальные князья собирались для завтрака и обеда в комнату Сергея Михайловича, служившую также и общей столовой. Позднена заметна. В мае месяце, когда я прислуживала князьям, они пользовались достаточной свободой, беспрепятственно гуляли по поляне близ школы, работали в огороде и ходили в церковь. В огороде работали все князья и княгиня, и своими руками наделали грядки и цветочные клумбы. Во дворе также все вычистили и привели в порядок, так что получился чистый и уютный уголок, где князья нередко под открытым небом пили чай, читали и беседовали. Старцев. По коридору гуляли иногда князья. С одним из них, уже седоватым господином, как его звали, не знаю, мы вели продолжительные беседы. Князь этот доказывал, что всеобщего равенства быть не может. Ссылаясь при этом на притчу о талантах по поводу земельного уравнения, Князь говорил, что и земля бывает разная, и потому трудно поровну и справедливо разделить ее между всеми трудящимися. Жаловался князь на ревматизм в ногах и говорил, что только массажем и спасается от болей. Разговоры велись в хорошем миролюбивом тоне, так что князь выражал свое удовольствие и, и сказал, что редко ему приходится говорить, потому что караульные попадаются по большей части хулиганы. Как они относились к кузникам? Кривово показала. Красноармейцы, охранявшие дом, бывали и хорошие, и плохие. Хорошие жалели князей и относились к ним внимательно, а плохие были грубы, придирчивы и даже обращались к князьям со словом товарищ. Раза три дежурили австрийцы. Эти красноармейцы были чрезвычайно грубы, и по ночам почти через час вырывались в комнаты князей и производили обыски. Великий князь Сергей Михайлович возражал против этого напрасного беспокойства, но на его заявления не обращали никакого внимания. Об этом я передаю вам со слов самого великого князя. 21 июня жизнь узников резко ухудшилась. Был установлен тюремный режим, было отобрано имущество и деньги. Криво показала. Приблизительно через месяц положение князей резко изменилось к худшему. У князей было конфисковано всё их имущество: обувь, бельё, платья, подушки. Все эти вещи и деньги оставлены были только на сильные платья и обувь, а также две смены белья. С этого же времени были запрещены всякие прогулки вне школьной ограды, и запрещено было делать какие бы то ни было закупки на рынке. Для пропитания князей было решено присылать из совета готовые кушеньки, Но затем разрешили мне готовить князьям пищу из своих продуктов. На неделю полагалось 28 фунтов мяса, 15 фунтов проса и одна бутылка конопляного масла. Не подлежит никакому сомнению, перемена произошла по приказу из Екатеринбурга. 21 июня великий князь Сергей Михайлович телеграфировал: Екатеринбург Председатель областного совета. По распоряжению областного совдепа мы с сегодняшнего дня находимся под тюремным режимом. 4 недели мы прожили под надзором Алопаевского совдепа и не покидаем здания школы и её двора, за исключением посещения церкви, не зная за собой никакой вины. Ходательствуем о снятии с нас тюремного режима за себя и моих родственников, находящихся в Солопаевске, Сергей Михайлович Романов. Комиссар юстиции Соловьёв запрашивал в тот же день по телеграфу: Военная Екатеринбург, область, совет. Считать ли прислугу Романовых арестованными? Давать ли выезд? Основание 4227. Алапаевский совдеп, отправитель Е. Соловьев. Обе эти подлинные телеграммы в числе других были припровождены Сергееву начальником Алапаевской почтово-телеграфной конторы 15 декабря 1918 года за номером 303-м. Кем было вызвано перемена режима? Летом 1918 года в Перми находился в ссылке великий князь Михаил Александрович. В июне месяце он исчез. Этим Екатеринбург и мотивировал введение тюремного режима в Лопаевске. Отвечая на телеграмму Соловьёва-Белобородова, телеграфировал ему 22 июня: "Алапаевск совдеп. Прислугу вашего усмотрения". Выезд никому без разрешения. Москву, Дзержинского, Петроград, Урицкого, Екатеринбург, Облассовета. Точка. Объявите Сергею Романову, что заключение является предупредительной мерой против побега, ввиду исчезновения Михаила Перми. Белобородов. Эта телеграмма была найдена прокурорским надзором 25 августа 1918 года в здании Уральского областного совета. Все посторонние были удалены от узников. Только при Елизавете Федоровне была оставлена сестра Яковлева и при Сергея Михайловича Ремес. 17 июля в 12 часов дня в школу прибыл чекист Петр Старцев, И несколько человек рабочих большевиков. Они отобрали у заключённых последние деньги и объявили им, что ночью все они будут перевезены в Верхний Синичихинский завод, приблизительно в 15 верстах от Олопаевска. Пришедшие удалили и школы красноармейцев, и сами заменили их. Кривова готовила в это время обед. Она показала Меня большевики очень торопили с обедом. Обед я подала в 6 часов, и во время обеда большевики всё торопили: "Обедайте поскорее, в 11 часов ночи поедем в Синечиху". Я стала укладывать продукты, но большевики сказали мне, чтобы я отложила укладку и что я могу завтра привести их в Синечиху. Поздней ночью около здания школы стали раздаваться разрывы гранат слышались оружейные выстрелы. Это вызвало волнение в городе. Многие видели рассыпанные на некотором расстоянии от школы цепи красноармейцев, которые затем повели к самой школе. Характер мистификации был тогда же ясен не только многим жителям, но и самим красноармейцам, бывшим в цепях. Из них было задержано четыре человека. Задержаны были красноармейцы Поздин, Замятин, Насонов, Костылев и Стрихнин. Первый был допрошен Сергеевым 15-го, а остальные 18 декабря 1918 -го года в Алапаевске. Я ограничусь показанием Якима Насонова. Часу в третьем ночи на 18 июля у нас в казарме подняли тревогу. Наступают белогвардейцы. Мы наскоро собрались, оделись, вооружились. Нас повели к напольной школе и близ нее рассыпали нас цепью. В цепи мы пролежали с полчаса, а затем мы подошли к самой школе. Никакого врага мы не видели и стрельбы не производили. Комиссар Смольников стоял на крыльце школы, матерился и говорил нам, «Товарищи, теперь попадет нам от Уральского областного совета». За то, что князьям удалось сбежать, их белоговардейцы увезли на аэроплане. Тут же ещё находился народный судья Постников с большой книгой в руках и наводил следствие о побеге князей. Дня через 3-4 стали говорить, что комиссары обманывают народ, сочинив басни о похищении князей, а что на самом деле князья ими убиты. 18 июля в 3 часа 15 минут утра Алопаевский совдеп телеграфировал в Екатеринбург областному совдепу. Эта телеграмма была припровождена Сергееву начальнику Алопаевской почтово-телеграфной конторы 13 декабря 1918 года за номером 303. Военное Екатеринбург. Урал управление 18 июля утром 2 часа. Банде неизвестных вооружённых людей напало на польную школу, где помещались великие князья. Во время перестрелки один бандит убит и, видимо, есть раненые. Князьям с прислугой удалось бежать в неизвестном направлении. Когда прибыл отряд красноармейцев, бандиты бежали по направлению к лесу. Задержать не удалось. Розыски продолжаются. Алапаевский и с полком Абрамова Перминов останин. В тот же день в 18 часов 30 минут Белобородов телеграфировал: Сборная, Москва, два адреса: совнарком, председателю ЦИК Свердлову. Петроград, два адреса: Зиновьеву, Урицкому. Алопаевский с полком сообщил о нападении утром 18-го неизвестной банды помещения, где содержались под стражей бывшие великие князья Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михайлович и Полей, точка. Несмотря сопротивления стража, князья были похищены, точка. Есть жертвы обеих сторон. Поиски ведутся, точка. 48-53. Предл облсовета. Белобородов. Эта телеграмма была припровождена Сергееву начальником Екатеринбургской телеграфной конторы 20 января 1919 года за номером 374. 25 июля 1918 года совершенно такое же объявление Белобородова было помещено в номере 144 Пермских известий. Похищение князей Алапаевский с полком сообщает из Екатеринбурга о нападении утром 18 июля неизвестной банды на помещение, где содержались под стражей бывшие великие князья Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михайлович и Полей. Несмотря на сопротивление стражи, князья были похищены. Есть жертва обеих сторон. Поиски ведутся, председатель областного совета Белобородов. Я попытаюсь объяснить позднее, почему ни в телеграмме Белобородова, ни в его официальном газетном сообщении не упоминалось о судьбе великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Нить для расследования была дана Кривовой, собирались вести в Синичиху. Но помог ещё случай. Не задолго до похищения августейших уสนников крестьянин Лапаевской Иван Салонин собрался жениться. Он сделал заказ крестьянину Александру Самсонову приготовить к свадьбе кумышки, самогону. Самсонов заказ принял и с нужными припасами поехал готовить кумышку в лес. Но свадьба расстроилась и мать невесты, неудавшаяся тёща, Чтобы не платить Самсонову за его работу, пошла в ЧИКа с доносом на него, что он где занимается тайным винокурением. Близкие Самсонова люди, узнав об этом, отыскали его в лесу и предупредили о грозящей ему опасности. Самсонов бросил работу и окольными дорогами уехал в Волопайевск. Своим спасителям он благодарность дал четверть приготовленной уже кумышки, которую они на месте и выпили. Поздней ночью они поехали в Лопаевск. Ехали они дорогой, которая ведёт из Лопаевска в Сеничиху, и встретили поезд в 10-11 коробков, в каждом по два человека без кучеров на козлах. Об этой встрече они говорят в одинаковых выражениях. Вот показания Тружкова. Свидетель Тружков был допрошен членом суда Сергеевым, 22 декабря 1918 года в городе Алопаевске весь этот поезд направлялся от Алопаевска к Синичихи и попался мне в версте на пятой от Алопаевска ни крик, ни разговоров, ни песен, ни стонов, вообще никакого шума я не слышал, ехали все тихо, смиренно. Синичихинская дорога приковала внимание мальшикова. Он исследовал её и пришёл к убеждению, что разгадку тайны надо искать на руднике, расположенном вблизи этой дороги. Скоро он заметил, что одна из старых шахт рудника засыпана сверху свежей землёй. Он повёл раскопки. Шахта имела в глубину 28 аршин, стенки её были выложены брёвнами, в ней было два отделения: рабочее, через которое добывалась руда, и машинная, куда ставились насосы для откачки воды. Оба отделения были завалены множеством старых брёвен, занимавших самое разнообразное положение. На различной глубине шахты мальчиков нашёл трупы: 8 октября Фёдора Семёновича Ремеза, 9-го Варвары Яковлевой и князя Полея, 10-го князей Константина Константиновича и Игоря Константиновича и великого князя Сергея Михайловича. 11 октября в великой княгини Елизаветы Фёдоровны и князя Иоанна Константиновича трупы были в одежде. В карманах оказались разные вещи домашнего обихода и документы, которые они всегда имели при себе в заключении. На груди великой княгини Елизаветы Фёдоровны была икона Спасителя с драгоценными камнями. По моим сведениям, перед этой иконой молился государь перед отречением от престола и передал её затем Елизавете Фёдоровне. На обороте её надпись: Вербная суббота, 13 апреля 1891 года. Шахта несомненно была взорвана гранатами в ней были их осколки, были не разорвавшиеся гранаты. Трупы были предъявлены народу и были опознаны. Вот что оказалось по вскрытии их. 11 октября 1918 года был произведен медико-полицейский осмотр и вскрытие трупа Ремеза. 12 октября — осмотр всех остальных. 26 октября того же года членом суда Сергеевым судебный медицинский осмотр и вскрытие всех трупов, кроме уже вскрытого трупа Ремзе. Труп великой княгини Елизаветы Фёдоровны. В головной полости по вскрытии кожных покровов обнаружены кровоподтёки на лобной части величиной в детскую ладонь и в области левой теменной кости величиною в ладонь взрослого человека. Кровоподтеки в подкожной клетчатке, в мышцах и на поверхности черепного свода. Кости черепа целы. В твердой мозговой оболочке, наверху темени, замечается кровоподтек. Труп великого князя Сергея Михайловича. По снятии кожных покровов черепа в левой теменной области, кровоподтек в мышцах, И под кожной клетчаткой в правой теменной кости круглое отверстие величиной с горошину, полсантиметра в диаметре. Канал этого ранения имеет направление сверху вниз и спереди назад. По снятии черепной крышки на внутренней поверхности правой теменной кости, соответственно первому, имеется отверстие диаметром в 1 см. Вокруг отверстия осколки кости. На твёрдой мозговой оболочке, соответственно описанным отверстиям в кости черепа, имеется нарушение ткани в виде кругловатого отверстия. Труп князя Иоанна Константиновича. В правой височной области по вскрытии кожных покровов наблюдается кровоподтёк в мышцах и подкожной клетчатке, занимающий всю височную область. По вскрытии черепной крышки обнаружен кровоподтёк под твёрдую мозговую оболочку в правой же височной области. В толще мышц всей передней грудной стенки кровоподтёк. В полостях плевры обширное кровоизлияние. В брюшной области по вскрытии кожных покровов в толще мышц и жировой клетчатки наблюдается кровоподтёк, простирающийся на всю переднюю стенку живота. Труп князя Константина Константиновича. На темени большая рваная рана кожных покровов, направление её справа налево, длина 9 см, ширина 3 см. На 2 см сзади вторая рваная рана длиной 2 см. На правой височной и теменной костях и на самом темени обширный кровоподтёк величиной в ладонь. По снятии черепной крышки На твёрдой мозговой оболочке на темени и затылке обнаружен кровоподтёк. В грудной полости по вскрытии кожных покровов найден большой кровоподтёк, проникающий в мышцы и подкожную клетчатку на передней стенке грудной клетки. Труп князя Игоря Константиновича. В головной полости по вскрытию кожных покро Кровоподтёк, занимающий всю правую половину лба. На костях черепа трещина, начинающаяся с середины верхнего края правой глазницы и далее идущая по средней линии лобной кости. Задняя эта трещина переходит в стреловидный шов и доходит до затылочной кости. Повскрытие черепной крышки мозг в виде серой массы. По удалению мозга Видно, что трещина проходит по верхней стенке правой глазницы и пересекает турецкое седло. В грудной полости по вскрытии кожных покровов обнаружен большой проникающий мышцы кровоподтёк в нижней части передней стенки грудной клетки. По вскрытии брюшной полости большой кровоподтёк в толще брюшной стенки. Труб князя Владимира Павловича Полея В головной полости, по вскрытии кожных покровов, большой кровоподтек, занимающий обе теменные и затылочные области, по разрезе кожных покровов вытекло около четырех-пяти кубических сантиметров крови, по вскрытии черепной полости кровоизлияния под твердую мозговую оболочку затылочной области. В задних частях головной мозг представляет собой кашицеобразную массу красного цвета. В грудной полости большой кровоподтёк в толщу мышцы и подкожной клетчатки в передней стенке грудной клетки. Труп Фёдора Семёныча Ремеза. В области грудных мышц сильный кровоподтёк, распространяющийся на всю грудную клетку кровоизлияние в области правого плеврального мешка. В области правого виска по снятии кожных покровов большое кровоизлияние. Кровоподтёк распространяется на всю затылочную область. Под твёрдой мозговой оболочкой в левой височной области кровоизлияние. Труп Варвары Яковлевой. По вскрытии кожных покровов головы Обнаружен кровоподтёк в правой височной области и второй кровоподтёк в затылочной и теменной областях. Кости черепа целы, в костных швах кровь. По снятии черепной крышки оказался кровоподтёк под твёрдую мозговую оболочку в затылочной области. По вскрытии кожных покровов кровоподтёк, занимающий область грудины. Экспертиза определила, что смерть великого князя Сергея Михайловича произошла от кровоизлияния в твёрдую мозговую оболочку и нарушения целостности вещества мозга вследствие огнестрельного ранения. Все остальные были брошены в шахту живыми, и смерть их произошла от полученных ими кровоизлияний вследствие ушибов комиссар юстиции Ефим Соловьёв, чекист Пётр Старцев и член совдепа Иван Абрамов были пойманы. Обвиняемые Ефим Андреев Соловьёв и Пётр Константинович Старцев были допрошены членом суда Сергеевым 28 декабря 1918 года в Лопаевске. Обвиняемый Иван Павлов Абрамов мною 18 апреля 1919 года в Екатеринбурге. На совести Соловьева лежало много и других убийств. Он убил, между прочим, местного священника отца Удинцева. Как закоренелый преступник, Соловьев утверждал, что 17 и 18 июля он отсутствовал из Алапаевска, что, однако, было провернуто следствием. Старцев и Абрамов видели всех, кто увозил заключенных в ночь на 18 июля к шахте, И кто оставаясь у школы, симулировал нападение мнимых белогвардейцев. Имена всех этих лиц указаны выше. Мнимый бандит, труб которого был найден у школы после вывоза заключённых, оказался крестьянином с Салдинского завода. Он заранее был схвачен чекистами и несколько дней содержался в Олопаевской ЧК. Старцев объяснил, что убийство августейших узников произошло по приказу из Екатеринбурга, что для руководства им оттуда приезжал специально Сафаров. Сафаров был в штабе Ленина и прибыл вместе с ним в Россию в 1917 году. Он был членом Уральского областного совета и редактором большевистской газеты Уральский рабочий. Национальности его я не знаю. Можно ли в этом сомневаться? Всего лишь сутки отделяют Екатеринбургское убийство от Алапаевского. Там выбрали глухой рудник, чтобы скрыть преступление, тот же приём и здесь. Ложью выманили царскую семью из её жилища, так же поступили и здесь. И Екатеринбургское, и Алапаевское убийство продукт одной воли одних лиц.